Орегонского университета, пионер новой научной парадигмы, автор исключительно успешного учебника «Квантовая механика». В двухтомнике для широкой публики «Physical View Nature» рассказывает о постепенном упадке и новом открытии концепции Бога в науке. Гасвами также написал восемь научно-популярных книг, основанных на материалах собственных исследований в области квантовой физики и сознания. В личной жизни Гасвами уделяет большое внимание духовному развитию и трансформации, называет себя квантовым активистом. Джон Хагелин. Доктор философии, всемирно известный физик, квантовая механика, просветитель, политик. Проводил передовые исследования при Европейском центре исследований физики частиц и Стэнфордском линейном ускорителе частиц. Играл важную роль в разработке одной из самых успешных теорий единого поля, основанной на концепции суперструн. В качестве директора Института науки, технологий и государственной политики США успешно возглавлял работу по обнаружению, научному изучению и эффективному решению критических социальных проблем в таких областях, как борьба с преступностью, здравоохранение, образование, экономика, энергетика и охрана окружающей среды. Кроме того, последние лет 25 доктор Хагелин Много времени уделяет исследованию человеческого сознания. За выдающиеся достижения удостоен престижной премии Килби, которая награждает ученых за научные и технологические достижения практического характера, способствующие процветанию общества. При вручении премии назван выдающимся ученым, продолжателем традиции Эйнштейна, Джинса, Бора и Эдингтона. Стюарт Хамеров, доктор медицины, профессор кафедры анестезиологии и психологии, директор Центра исследования сознания при Аризонском университете в Тусоне. Работает анестезиологом с пациентами и обучает студентов и практикантов в травматологическом отделении. Как исследователи, его всегда интересовали вопросы – Каким образом розовато-серое мясо наш мозг создает мысли, чувства и эмоции? Является ли мозг просто компьютером или чем-то большим? Не связан ли мозг с тонкими структурами Вселенной? Что представляют собой тонкие структуры Вселенной? Опубликовал сотни научных статей, некоторые в соавторстве с Роджером пенрозом, а также «Пять книг» Эрвин Ласла, доктор философии, автор или редактор 74 книг, переведенных на 20 языков и более 400 статей. Кроме того, выпущены шесть альбомов фортепианной музыки в его исполнении директор и основатель исследовательской группы общей эволюции, президент Международного общества системных наук, советник генерального директора ЮНЕСКО, а также посол Международного Дельфийского совета. В 2004 году награжден премией Фонда мира имени ГОИ «Япония», а также номинировался на Нобелевскую премию мира в 2004 и 2005 годах. Михал Ледуид. Доктор богословия, уроженец ирландского графства Оксфорд. Михал изучал искусство, философию и богословие, и в 1967 году был рукоположен в католические священники. Получив докторскую степень, он в 1971 году начал преподавать богословие в Епископальном университете Мейнут, Ирландия, и в 1976 году получил звание профессора. С 1985 года президент этого университета – десятилетний срок. В 1980-1997 годах отслужил три срока членом Международной богословской комиссии, небольшой группы теологов, которые, в частности, консультируют Папу Римского и Конгрегацию доктрины веры. В течение многих лет был учеником школы древней мудрости – РАМТЫ Заключительное слово от авторов. Начиная работу над фильмом, мы думали, мы просто снимаем интересное кино. Но оказалось, что мы затронули очень важную струну. Очень многие люди, посмотревшие, что мы вообще знаем, говорили, наконец-то, я уже очень давно чего-то подобного ждал. Что ж, и мы тоже ждали. Просто мы в какой-то момент осознали, что нам, пожалуй, придется не просто ждать, а что-то сделать самим. Мы бы хотели в заключение этой книги поблагодарить всех, кто посылал свои запросы в пространство сознания. Мы благодарны всем, кто помогал делать наш фильм и показывать его в кинотеатрах, кто распространял весть о нем. Огромное спасибо Рамте и Джейзи Найт, без которых этого проекта вообще не могло бы быть. И, конечно же,